«Не знаю, как вы рисуете себе нашу совместную жизнь, Алек, но боюсь, что счастья нам не видать. Не хотите ли виски с содовой? Вот там, в буфете. Не хотите? А чаю тоже нет. Следовало бы нам договориться. Если я выйду за вас замуж, что очень сомнительно, за я жить не намерена. Я буду принимать своих друзей». «И теперь, пока мы не поженились, я тоже буду их принимать. Если это вам не по вкусу, можете со мной расстаться». Она видела, как он сжал руки. «Нелегкая задача быть его женой, если бы только был какой-нибудь подходящий заместитель. Если бы Фрэнсис Уилмот был богат...» И жил не там, где растет хлопок, и негры поют в полях, где текут красные реки, светит солнце, и болота затянуты мхом, где растут грейпфруты, или они там не растут, а дрозды поют нежнее, чем соловьи. Южная Каролина, о которой с таким восторгом рассказывал ей Фрэнсис Уилмот. «Чужой мир...» Глянул прямо в глаза Марджори Феррер. «Южная Каролина». «Невозможно!» «Так же невозможно, как если бы ей предложили жить в XIX веке». Макгаун подошел к ней. «Простите меня, Марджори». Он положил ей руки на презрительно вздернутые плечи, поцеловал ее в губы и ушел она опустилась в свое любимое кресло и стала нервно покачивать ногой. Опилки высыпались из ее куклы. Жить стало скучно. Чего она хочет? Отдохнуть от мужчин и неоплаченных счетов? Или ей нужно еще что-то пушистое, именуемое настоящей любовью? Во всяком случае, чего-то ей не хватает. Итак, одевайся, иди и танцуй, потом еще раз переоденься и иди обедать, а за платье еще не уплачено. А в общем, лучше всего разгоняет сплин хороший глоток чего-нибудь горячего. Она позвонила, и когда ей подали все необходимое, смешала вино с коньяком, всыпала мускатных орехов и выпила стакан до дна.